Западные спецслужбы и средства массовой информации вели постоянную пропаганду по дискредитации России, вокруг имени и образа которой формировалось неблагоприятное общественное мнение. Делалось все, чтобы ошельмовать русский народ и его историю, представить нашу жизнь как сплошное черное пятно преступлений и ошибок. На деньги ЦРУ выходит множество антирусских книг, лишенных какого-либо объективного подхода и ставивших только одну цель – очернить Россию. В оплачиваемых ЦРУ, трудах Пайпса, Смита, Кайзера и подобных им официальных американских русофобов русский народ представлен пьяным, бессмысленным рабом, управляемым глупыми и жестокими правителями. Как заявлял президент США масон Никсон, гораздо выгоднее вложить доллар в пропаганду, чем 10 долларов в создание новых видов вооружения. В документах ЦРУ отмечалось, нужна более агрессивная война идей, которая могла бы широко поставить антисоветскую пропаганду. Решающим фактором в нашем наступлении является усиленный поиск союзников в лагере социализма, сил разложения, способных вызвать серьезные осложнения в политической и экономической жизни СССР. Под предлогом борьбы с коммунизмом Запад вел борьбу с Россией и русским народом. В 1968 году в рамках Конгресса Соединенных Штатов вырабатывается документ, определяющий задачи идеологической борьбы против России, определяя ее формы и методы, ставшие руководством к действию в ближайшее десятилетие. В документе, в частности, говорилось, что для эффективного отражения коммунистического вызова одних только военных усилий недостаточно – Запад должен разработать такие мероприятия, размах и воздействие которых позволили бы благополучно вести борьбу против огромного вражеского аппарата. В этих целях предлагалось создать первое Институт по борьбе с коммунистической пропагандой в рамках НАТО. Перед этим институтом ставились задачи А. Собирать и исследовать все факты, связанные с открытой или замаскированной советской пропагандой, направленной против Запада а также анализировать ее методы, воздействия и механизм. Б. Информировать об объеме коммунистической активности правительства стран-участниц НАТО. В. При помощи сообщений и лекций просвещать общественность. Г. Разрабатывать темы и методы для действенной контрпропаганды и контрпроникновения, распространение их среди правительств. Д проводить семинары для руководящих государственных и политических деятелей, а также журналистов о методах коммунистической пропаганды. Е. Вести подготовительную работу с целью включения дополнительного положения в Конституции стран-участниц НАТО об ограничении коммунистического проникновения и пропагандистской деятельности. Ж. На специальных курсах знакомить журналистов, учителей, врачей, инженеров стран Азии и Африки с основами демократического правления и коммунистической тактикой политической борьбы. Второе. Всемирную Федерацию Свободы, которая должна работать не в рамках правительства, а как якобы независимая частная корпорация, непосредственно воздействующая на общественное мнение. Основной задачей Всемирной Федерации Свободы должна быть активная контрпропаганда опираясь на современные средства массовой информации печать радио телевидение издательство, всемирная федерация могла бы взять на себя следующие задачи уже существующих организаций с их согласия и при сотрудничестве а убедительно опровергать неправильные выводы оправдывающие внешнюю политику кремля б демаскировать в глазах свободного мира все хитрости маневры и тактику заговоров в москвы в распространять среди общественности материалы о действительной сущности господства коммунистической системы. Г. Организовывать митинги и демонстрации с целью мобилизации общественного мнения против открытых или замаскированных действий Москвы. Д. Поддерживать создание Святого Союза всех свободных наций и всех свободно выбираемых политических партий, несмотря на их национальность и мировоззрение с целью всеобщей борьбы против коммунистической угрозы. Институт по борьбе с коммунистической пропагандой и Всемирная Федерация Свободы должны были открыть во всех странах сеть школ различных направлений, в которых мужчинам и женщинам всех национальностей разъяснялись бы методы политической войны СССР и способы защиты свободы. Одновременно с этим предлагалось в широких размерах организовать моральную и финансовую помощь открытому или замаскированному сопротивлению тотальному коммунизму со стороны порабощенных наций. Эти подрывные центры должны были соблюдать необходимую конспирацию, использовать все новейшие технические средства, чтобы доставлять сообщения и информацию за железный занавес, переправлять при помощи баллонов и парашютов брошюры миниатюрные радиопередатчики и радиоприемники со свободным от помех приемом для прослушивания зарубежных радиопередач, миниатюрные грампластинки и магнитофонные ленты и так далее. Кроме того, эти учреждения должны были готовить материалы для советских граждан, выезжающих за границу, а также формировать бригады для проведения собеседований с этими гражданами. Принималось решение о создании Института миссионеров-распространителей демократических идей свободного мира, которые были бы ознакомлены с самыми необходимыми сведениями о современных достижениях в различных областях, с местными языками и диалектами, а также с методами и тактикой политической борьбы. Каждая миссия идеологической диверсии обеспечивалась мастерской, радиоаппаратурой, патефоном, любительским киноаппаратом и миниатюрной типографией. Советская система контрпропаганды была слаба и малоэффективна. Серьезная политическая работа подменялась радиоглушилкой или забивкой вражеских голосов. Как справедливо отмечал генерал КГБ Леонов, в последние годы наша партия идеологической борьбой всерьез не занималась, хотя разговоров об этом велось много, даже слишком много. Мы занимались лишь мелким декларативным обличением врага, вместо того, чтобы противопоставить ему свои успехи и достижения, а они у нас, несомненно, были. Отсутствие настоящей контрпропагандистской работы объяснилось в значительной степени тем, что в руководстве ее стояли люди, по сути дела, враждебные России, далекие от ее интересов, двуличные, космополитически и прозападно настроенные, и даже связанные с западными спецслужбами, вроде заместителя заведующего отделом пропаганды ЦК Яковлева, начальника политуправления советской армии Волкогонова или заведующего отделом журнала «Коммунист» Егора Гайдара. Подобные руководители намеренно подрывали эффективность советской системы контрпропаганды. Вот пример. Американская пропаганда разворачивает кампанию по поводу нарушений прав человека в СССР, И словно по команде, наши средства массовой информации начинают на все лады твердить, что права человека нарушаются не в Советском Союзе, а в США. При этом приводимые западными средствами информации факты нарушения у нас прав человека никак не опровергаются и попросту замалчиваются. Конечно, такой ответ был неубедителен и только вызывал недоверие населения к официальной советской пропаганде и тем самым усиливал позиции Запада в холодной войне против России. В холодной войне против России Запад пытается использовать все возможные методы. В частности, США пытаются превратить международные организации и прежде всего ООН в орудие осуществления своих антирусских планов. Аппарат ООН был переполнен сотрудниками ЦРУ, которые стремились придать ему антирусское направление. Как признавался генеральный секретарь ООН утан в секретариате ООН работает армия граждан США, многие из которых – сотрудники спецслужб. Они постоянно заявляют, что я к США несправедлив. Они хотят добиться, чтобы я вел себя необъективно в отношении СССР. В декабре 1974 года американский конгресс принимает так называемую «поправку Джексона Венника» фактически запретившую нормальную торговлю между Россией и США. В результате уже в первый год товарооборот СССР и США сократился почти в два раза. Гонка вооружения, которую Запад навязал России, сильно измотала нашу страну, но не подорвала ее военно-экономической мощи. Надежды мировой закулисы достичь решающего военного превосходства над СССР провалились. Более того, К середине 70-х годов СССР добился паритета с НАТО по ядерному оружию и даже некоторого превосходства в обычных видах вооружения. Однако соотношение по ядерным боезарядам на стратегических носителях составляло 3 к 1 в пользу США. Тем не менее, ядерного оружия, которым располагал СССР, было достаточно, чтобы полностью уничтожить США и страны Западной Европы. В этих условиях Западу не оставалось ничего другого, как искать других путей противоборства с Россией. Поддержанная Западом политика так называемой «разрядки» изначально планировалась им с позиций теории конвергенции, которая среди американских советологов объяснялась как возможность задушить противника в объятиях. Разрядка не только не умерила холодную войну Запада против России, но стала ее новым, еще более жестким этапом. Под видом улучшения отношений между Западом и Востоком мировая закулиса усилила свою тайную работу против СССР, ярким примером чего стала ее политика стравливания России и Китая. При президенте Картере США грубо нарушают элементарные международные нормы, объявив множество отдаленных от Америки регионов мира, в том числе примыкающие к России сферой жизненных интересов США. Картер проводит оголтелую политику вмешательства в дела независимых государств. Для обеспечения жизненных интересов Америки создаются жандармские силы быстрого развертывания, имевшие целью военное давление на народы Азии, Африки и Латинской Америки. По инициативе Картера ЦРУ развязывает шумную антирусскую кампанию в защиту прав человека в СССР, используя при этом личность диссидента Сахарова. Сам президент принимает в Белом доме еврейского диссидента, состоявшего на службе ЦРУ, Буковского. Американский конгресс отказывается ратифицировать подписанный в июне 1979 года договор об ограничении стратегических вооружений ОСВ-2. 12 декабря 1979 года Совет НАТО принимает решение о размещении в Европе американских ракет средней дальности, нацеленных на СССР. Осенью 1979 -го года корабли США входят в Персидский залив, подготавливаясь к вторжению в Иран, а возможно и в Афганистан.